Когда в районе Камеруна выяснилось, что они вновь двигаются на юг, он бросил эту затею и вернулся в Карфаген. Другой карфагенский флот под командованием Гемилко исследовал Атлантическое побережье Испании, и в некоторых преданиях рассказывается, что он продвинулся далеко на запад в тот район, который мы сейчас называем Саргасовым морем. «Пока Карфаген благоденствовал, греческие города на Сицилии продолжали враждовать». У западной оконечности острова такая же ситуация, в которой когда-то оказались Акрагас и Гимера. сложилась теперь между Селинусом и Сигестой. Первый город находился на северном берегу, а второй на южном. Близость карфагенских баз не мешала им непрерывно воевать. Сигеста, будучи слабее, искала помощи извне. Она обратилась к Афинам, обладавшим в то время самой большой морской мощью в Греции и ведущим борьбу не на жизнь, а на смерть со Спартой. Афинам показалось, что победа на Сицилии и создание там опорных пунктов обеспечит им важные источники снабжения. Но для этого надо было одержать победу над Сиракузами, поддерживавшими Спарту. В 415 году до нашей н.э. Афинине – отправили свои экспедиционные силы воевать против Сиракуз. Афинские войска потерпели поражение, и Афинам уже не суждено было оправиться. Положение Сигесты ухудшилось. Афины ее бросили, и Сиракузы, поддерживаемые Спартой, стали ее врагами. Не было ни одного греческого города, к которому Сигеста могла обратиться, поэтому в 409 году до нашей эры она попросила о помощи Карфаген. Одним из главных карфагенских лидеров в то время был Ганнибал, внук Гамилькара, погибшего в Гимере. Под его влиянием карфаген согласился помочь. Экспедиционные силы карфагенян высадились в Мотии, хорошо укрепленном пункте, который они организовали на самой западной оконечности Сицилии. Оттуда они двинулись к Селинусу и застали город врасплох. После нескольких дней уличных рукопашных боев Помощь из Сираку запаздывала. Город был захвачен и разрушен, население вырезано или взято в рабство. Это не все, что сделал Ганнибал. Из Селинуса он повел своих людей на Нагимеру, расположенную в 60 милях к северу. Три четверти века назад там погиб его дед, и ему хотелось отомстить.